Глава 59 девятая. Ну что ж, вот и час собрания настал. Я была готова, одета, причесана с помощью доброй девочки Дженни, и теперь чинно сидела в креслице, ожидая прихода первых гостей, заодно оглядывая еще раз наши самодельные витрины. Денек был пасмурный, поэтому мы зажгли лампы, подсвечивая витрины и товар в них. Мягкий свет керосиновых ламп заставлял таинственно мерцать золотую каемку на чайных чашках, вспыхивать режущим бриллиантовым блеском гранью узоров на хрустале. Исходил паром принесенный госпожой Дорис большой чайник с кипятком, и небольшой заварочный чайник стоял на ожидая, когда ароматный чай зальют кипятком. Отливал мягким золотом тягучий мед в небольших хрустальных розетках. Мне удалось договориться с Максилом о совместной торговле. Он будет поставлять для реализации в моей лавке мед. У него в селах достаточно неплохо поставлено дело бортничества, а заниматься отдельно торговлей медом ему невыгодно. Возить куда-то на рынок тоже далеко, и конкуренция немалая. Он привез мне для пробы небольшой литров на 10 деревянный бочонок меда, а я сделала из простой керамической массы небольшие обливные горшочки объемом до пол-литра для фасовки меда а Иннис расписала их простым белым и красным узором. Получилось очень весело и мило, и многоразового применения. Вскоре начали подтягиваться первые посетительницы. Первой, конечно же, была сама госпожа Мерша. Она, как дама-патронесса дамского салона и госпожа Дорис как соучредительница этого сообщества, встречали дам, рассаживали их согласно местной табели о рангах, Я всех этих тонкостей не знаю, поэтому тихонько отсиживалась в скромном уголке. Но я из самого начала позиционировала себя как всего лишь поставщика товара и не более. Упаси Господь от теплых безобидных дамских обществ. Иной раз безопаснее прыгнуть в бассейн с крокодилами, те хоть гуманнее, сразу глотку перегрызут и все. Поэтому улыбаемся и машем. Наконец приглашенные расселись по своим местам, принялись за светские сплетни, не забывая при этом отпивать чай и дегустировать мед. Потом взялись разглядывать выставленные образцы. Фаянсовая посуда уже большого ажиотажа не вызвала. Все-таки некоторые семейства ее приобрели, и сейчас покупали в основном разрозненные изделия для домашнего использования. А вот хрусталь и первые образцы фарфора произвели фурор и неконтролируемое слюноотделение. Это хотели заполучить все. А вот вязаные изделия вызывали удивление. Необычные узоры на изделиях, мягкая пряжа, из которой это было связано, сами модели были необычны. Например, таких жилетов тут не носили, оттого они казались более привлекательными. Но наибольшее изумление вызвали самые обычные носки и варежки. Здесь их вязали как-то так, что они практически не отличались друг от друга, каким-то кульком. Носки без пятки, а варежки без большого пальца — Да и резинку для лучшего прилегания к руке или ноге не вязали. Я показала своим мастерицам несколько видов фасонной резинки и вывеску пятки и пальца. Поэтому дамы вначале разглядывали с удивлением, затем примеряли, некоторые рискнули даже снять сапожок и примерить носок, но покупали охотно и заказывали еще других размеров. Близилось Рождество, и дамы начали запасаться подарками для близких. С этой же целью и приобретались куклы двух наших юных мастериц, Юны и Бернис. Неплохо в продаже пошел и мед моего жениха. Я по-прежнему сидела в уголке, в основном отмалчивалась, только любезно улыбалась и наблюдала за работой Дженни. Хорошая девочка оказалась весьма расторопной. Она успевала и отмечать проданное, и записывать заказы, подсчитывать сумму покупок для каждой дамы, не забывая подливать гостям чай. К тому времени, когда за дамами прибыли их мужья, все практически было распродано. Остались только выставочные образцы, да и на поглядывали, подсчитанное и упаковано в различные по объему корзины. Наш мастер Рэй временно перешел от плетения из соломы, не сезон, на плетение корзины с прутьев. Да такие они получились у него симпатичные и ладненькие, таким фасонным плетением просто загляденье. Я и то не удержалась, приобрела у него разных корзинок, от небольших для укладки подарков детям до больших под наборы разной посуды. Чтобы сделать дамам приятное, пришлось пойти на любимое надувательство наших торговых сетей. Упаковка объявлялась бесплатной при покупке товара, но ее стоимость уже была включена в стоимость товара. Можно было и отдельно купить такие корзинки, но тут уже объявлялась стоимость. Такие корзинки брали тоже, в основном для детей. Мужьям оставалось только раскрывать кошельки, чтобы не нарваться потом на домашний скандал. Впрочем, мужчины тоже с пользой провели время. Они, столпившись во дворе, рассматривали необычный экипаж — мой вазок. Приехавший к этому времени с лошадьми лидер, преисполнившись важности, рассказывал и показывал. И даже более того, запрягший лошадок устраивал тест-драйв для особо интересующихся. В том числе и господину градоначальнику, которому еще вчера, по его собственному выражению, супруга дырку в голове прогрызла с этим экипажем. И он признал, что вещь эта стоящая, и жена не зря заказала такой экипаж. Тут и другие мужики оживились и стали интересоваться, где это чудо можно приобрести. Лидер отсылал всех ко мне. Вот мне новая забота записывать все пожелания. К тому же придется комплектовать воски жаровнями, и устраивать торговлю каменным углем — Кошмар, короче. Закончив все эти мероприятия, оставила подведение итогов на вечер, поехали мы по рынкам и лавкам. Не знаю, показалось мне или нет, но вроде бы на улице я увидела мелькнувшего господина Билла. Странно, он ведь должен быть в поместье Лерда МакКоннея с докладом. Или доносом. Проехавшись по лавкам и прочим нужным мне местам, завернули на рынок. Кстати, надо сказать, мой вазок и в городе вызвал большое любопытство. Люди останавливались, смотрели вслед, тыкали пальцем. Мальчишки и собаки даже пытались бежать следом, но безнадежно отставали. На рынке я нашла взглядом своего фермера Теда. Он уныло стоял в ряду таких же торговцев, перед ним горкой высились замороженные круги молока. И я с независимым видом прошлась вдоль прилавка. Останавливалась, узнавала цены, шла дальше. Дошла до Теда, сделала заговорщическое лицо, подмигнула ему при этом. «Сколько, вы говорите, у вас стоит замороженное молоко?» «Сколько? Так дешево? Какой вы, однако, предусмотрительный! Вот я сейчас куплю у вас молоко, творог, уберу в кладовую во дворе, а когда мне надо, принесу и растоплю. И не надо срочно на рынок идти. И дешевле ведь!» «А то перед праздником торговцы такие цены загибают. Просто неприлично вслух говорить. У вас только молоко и творог есть?» Вначале Тед хлопал недоуменно глазами, но опомнился и охотно поддержал игру в подставного покупателя. «Так, ваша милость, вот еще миско свежего убоя есть, а рыбка только еще утром плавала. А яйца вот, — шепотом добавил он, — по дороге замерзли, леди Мэри. Так и яйца мороженые пойдут, Хоть в выпечку, хотя омлет, хоть яичница. Разморозил и в дело. Зато не испортится. Самое главное — дешево. Весь рынок прошла дешевле, чем у вас не нашла. Я, однако, куплю у вас все. Я говорила нарочито громко и добилась нужного эффекта. Вокруг собралась небольшая толпа. Тут мои разглагольствования бесцеремонно прервала здоровая баба, одетая в добротный тулуп и закутанная в теплый плед с головой, отодвинув меня мощным плечом. «Идите себе, дамочки, тут людям тоже охота купить подешевле». А и правда выгодно. Купил замороженное, оно и не испортится, и всегда дома есть». «Давай, хозяин, я у тебя беру». Отойдя в сторонку, я смотрела, как бойко развернулся торговать Тед. Рядом посмеивался лидер. Воистину, реклама — двигатель торговли. Леди Розина заехала еще раз в наш салон, когда я уже вернулась после всех закупок. Она была в восторге от нового мероприятия. Ее авторитет среди местных дам поднялся на недосягаемую высоту. Еще бы! Она придумала такое интересное занятие, как перемывание косточек ближних под соусом дамских посиделок. Следующее собрание назначили через неделю. Как раз и гости из других городов подъедут. Только леди Розину беспокоило отсутствие товара. Я ее успокоила, сказав, что к этому времени отправлю обоз из поместья в город. Насчет ее экипажа не скажу по срокам, как мастера управятся. Хотя технологический процесс у них уже освоен, может, и быстрее, чем мой сделают. То же самое и по ее шубке. Да еще она и своей дочке, ровеснице моего Уилли, тоже такую же шубку с шапкой захотела. Будут они в Даблите законодательницами мод. Еще раз все обсудив, уточнив, утряся все вопросы, леди отбыла домой, а мне надо было подвести итоги торговли. Надо сказать, удачно поторговали. И Дженни, молодец, все правильно посчитала, мои расчеты сошлись с ее. Отчитала ей положенную зарплату, договорились, что с обратным обозом она будет мне отправлять документацию для проверки и заказы, что соберутся за это время. Сразу разложила по разным кучкам некоторые суммы для выплаты. Вязальщицам, мастеру Рею, стеклодувам, соседу Максвелу, юным кукольницам. Но и оставшаяся сумма радовала глаз и душу. И я с чистой совестью улеглась спать, меня ждал путь домой и моя семья. Выехали пораньше, чем из поместья, хоть и было темно еще. Но возле города и снега меньше, и дорога более наезженная, не собьемся с пути. А вообще, по уму надо бы дорожные вехи вдоль дороги ставить. Верстовые, то есть помильные столбы, отмечать дорогу. Думаю, зимой тут будет знатно переметать. Но это летом. Можно даже деревца молодые посадить. И ветрозащита, и не потеряешь дорогу. Мы проехали почти треть дороги, когда начало вставать солнце. Вставало оно из какого-то красного тумана, что предвещало непогоду. Ветер, снег, по словам лидера. Сообщив эту новость, он нахмурился и принялся сильнее погонять лошадей, хотя они и так бежали резво. Глядя на него, и остальные возщики с грузовых саней заспешили. Никому не хотелось попасть в буран в горах. Я тихонько дремала в своем воске. Тихо тлел уголь в жаровне, распространяя живительное тепло. Я прилегла на диванчик, укрывшись меховой шкурой. Я одна в экипаже, могу позволить себе пренебрежение этикетом. Лениво перебирала в памяти городской вояж, все ли я сделала, все ли купила, не забыла ли чего. Вроде бы нет. В прошлую поездку ювелиру отвезла кусок гнутого серебра, вчера забрала заказ. А заказывала я нашим ребятишкам подарки на Рождество. По серебряной цепочке и крестику. Всем троим. Уилли, Юни и Бернис. Надо только будет проехать с детьми в церковный приход в деревню у Макгрена, На всю округу только один, да чтобы Падри осветил крестики. Еще купила бумажного пергамента, несколько книжек для детского чтения, небольшие украшения, сувениры для нашей прислуги и липес-кнопка. Они ведь девочки, им тоже хочется чего-то этакого. По красивому сюртуку для Грегора и Кестера. Один управляющий оходит в одежде солдата. Кэстер вроде как опять у нас дворецкий, но ливрея у него такая потрёпанная, что просто позор мне как хозяйке. Ну и приятные вещички для взрослых наших дам, включая Крессу Ирине. Так под размышление я и уснула. Проснулась, когда в вазок заглянул лидер. «Леди Мэри, поворот на Ривервиладж. Не желаете поесть?» Я не отказалась, конечно. Уже когда почти доело то, что прихватили с собой на постоялом дворе, когда опять заглянул лидер. Оказывается, нас нагнал Тет со своей телегой. Он и выехал раньше нас, но мы все равно перегнали его по дороге. Я спала и не видела. А сейчас у него ко мне разговор есть. Я велела лидеру позвать его в вазок. Очень уж не хотелось выходить на холод из теплого нутра экипажа. Тет осторожно присел на диванчик, зябко поежился, замерз бедняга. Мои возщики, собравшись в кружок, бодро хохотали над чем-то, известным только им. Тепло одетые в тулупы, да еще дополнительно солома в санях, не давали замерзнуть. Тед неловко откашлялся и начал... «Благодарствую вам, леди Мэри, за помощь в торговле. Без вас я бы ни по все не продал. А так меня на следующую неделю приехать позвали. Люди запасаются впрок продуктами ко дню Святого Николая». Один из вариантов названия католического Рождества. И «Я вот еще хотел спросить. Больно уж интересные у вас подводы на полозьях. Едут быстро, и снегом нипочем. Телега на колесах едва пробирается, и то это я по вашему следу ехал, так легче было. Нам бы хоть одну такую на деревню. В город, когда съездить, или к вам в имение?» Я хмыкнула. «Вот уже народ начал оценивать наши новинки». «Вот что, Тед. Эти подводы сани называются. Такие можно заказать у тележника из Гринмаунт. Приезжай, заказывай, об оплате сам договаривайся, деньги или продукты, как сами решите. Ну а на следующую поездку я тебе из имения одни сани дам, так и быть. Там и ваши по заказу сделают. Если вопросов больше нет, то мы поехали. Ты почти дома, вон твою деревню видно, а нам еще ехать. Погода ухудшается». «Попрощавшись с фермером, мы двинулись дальше домой».